Они верят, что вторжение может произойти в любой момент, но не ранее 1 мая. Дух народа и его решимость сопротивляться вторжению выше всяких похвал. Как бы свирепо не было нападений, вы можете быть уверены, что они будут сопротивляться и сопротивляться эффективно. Немцам придется сделать нечто большее, чем убить несколько сот тысяч человек, для того, чтобы разгромить Великобританию. Если в этом вторжении Германия не добьется успеха, тогда, по моему мнению, ее песенка спета. Я уверен, что если мы будем смело и быстро действовать на нескольких основных фронтах, мы сможем за несколько недель перебросить в Англию достаточно материалов, чтобы придать ей дополнительную силу, нужную для того, чтобы отбросить Гитлера. Вот список первой необходимости, что нужно Англии. Первое 10 эсминцев в месяц, начиная с 1 апреля. Второе крайне необходимо предоставить больше торговых судов. Третье 50 летающих лодок Каталина, в дополнение к тем Каталинам, которые англичане получат за собственный счет, полностью снабженных радиоаппаратурой, глубинными бомбами, авиабомбами, орудиями и боеприпасами. Срочно нужны экипажи для этих самолетов. Примечание. Пилот летающей лодки Леонард Джонсон вспоминает, как его и десятка два других командиров Каталин вызвали в Вашингтон, где перед ними выступил главком Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Адмирал Старк. «Ребята, — сказал адмирал, — очень скоро нам придется воевать с Германией и Японией. Мы еще точно не знаем даты, но считайте, что для вас эта война уже началась. Поэтому мы посылаем вас сейчас в Англию, чтобы вы узнали об этой войне все, что возможно, А потом поделились опытом с нами. Четвертое. Максимальное количество самолетов Б-17 в дополнении к 20, на немедленной отправке которых в Англии уже есть договоренность. Самолеты должны отправляться в полной готовности к немедленным действиям с бомбами и боеприпасами. Срочно нужны экипажи. Закон о Ленд-Лизе еще не был принят Конгрессом, но Рузвельт решил не терять времени. Вызвал к себе генерала Маршала и адмирала Старка, он своей волей верховного главнокомандующего приказал начать переброску в Англию в морской и стратегической авиации с американскими экипажами. «В нашей форме, господин президент», — поинтересовался ошеломленный адмирал Старк. Президент на минуту задумался. «Да, пожалуй, лучше всего в нашей форме. Пусть англичане видят, что мы уже с ними». Примечание. После возвращения в Соединенные Штаты Америки Гарри Гопкинс Рассказал Рузвельту, что, пожалуй, самой трудной задачей для него в Англии было разъяснение пункта американской конституции о том, что только Конгресс может объявить войну. Черчилль понял это, но были другие виднейшие деятели английского правительства, а также сам король, которые никак не могли этого усвоить. Несмотря на все объяснения Гопкинса, Гарримана и других американцев, в Лондоне господствовало убеждение, что Рузвельт добьется вступления Соединенных Штатов Америки в войну к 1 мая 1941 года. Все еще хорошо помнили, как все просто получилось у президента Водру Вильсона в прошлую войну. Но, как пишет биограф Рузвельта, Если бы те, кто поддерживал свой дух такими необоснованными мечтами, знали истинный характер Рузвельта, они поняли бы, что меньше всего он хотел повторить что-либо из истории Первой мировой войны,